для осуществления моего плана. Всё, кроме пантеры, заметил лорд. Возможно, ты и прав. Посмотрим, сказал Тарзан, подходя к окну. Пантера спокойно лежала у окна в уры, положив голову на лапы. Тарзан прислушался, потом обернулся к своему новому знакомому.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 Сила, злобный и бешеный рывок, молниеносное наступление — демоничны. Но все это было хорошо знакомо настороженному Тарзану. Он точно рассчитал все свои шансы во встрече со зверями и вурой. И сначала предпочел встречу с меньшим из зол, прекрасно понимая, что только таким образом сможет избавиться от обоих.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 Окаменевший лорд стоял у окна совершенно неподвижно, глупо уставясь на разыгравшуюся трагедию. Из другого окна два глубоко посаженных глаза также неотрывно наблюдали за происходящим.